Глава четвёртая. Азыт со своим десятком сидел вокруг потрескивающего, весело горящего костра, едва ли не захлебываясь от обильно выступившей во рту слюны. На треноге над огнем висел большой медный котел, а в котле варились остатки бараньей тушки, точнее, нескольких бараньих тушек разом. Кипчаки, а храбрый уже немолодого монгольского воина поставили старшим именно над кипчаками. Уговорили своего арбаная приготовить шорбу, хорошо знакомое им и любимое блюдо. Конечно, азыт предпочел бы печёну на вертеле мясо, пригоряющего с внешней стороны и сочного и ещё истекающего кровью внутри, с неповторимым дымным ароматом. Но вы с едой, а особенно мясом, в последнее время стало туго. Большая загонная охота в степи, устроенная монголами по осени, перед самым нападением на орусутов кормила их несколько седмиц. Поначалу нукеры ели свежую добычу, а после уже в походе питались вяленым мясом, хорошо хранящимся на морозе. Однако монгольская армия, привыкшая под грабить покоренных, рассчитывала пополнить запасы муки и зерна, а также поголовье скота в пределах земель оруссов. Казалось, что это не будет сложным, ведь по донесениям лазутчиков поселения землепашцев густо разбросаны вдоль рек. Собственно, лазутчики не соврали. Вот только трусливые росу, попрятались в лесах, схоронив все свои запасы. Еще ни одного толкового грабежа у монголов не получилось. Зато сколько раз из чаще раскинувшихся на речных берегах лесов в доблестных нукеров Батухана летели разящие стрелы. Даже Чингизид Бури, молодой правнук великого Чингисхана, пал от одной из них. Злые и трусливые люди живут на этой земле, не хотят умирать, не хотят отдавать свое добро своих женщин великим и грозным монгольским воинам, и сама земля росутов злая. Она изматывает нукеров в степи трескучими морозами и снежными заносами на их пути, скрывает лучников врага от внимательных взглядов дозорных. Арбана, не пора ли бросить в воду пшеницу? Газиду обратился молодой Ильчин, чем-то напоминающий бывалому монголу собственного старшего сына. от чего последний относился к кипчаку чуть более милостиво, чем к остальным. Десятник важно кивнул, и в жижу, куда накидали полуобглоданных костей с остатками мяса на них, полетела заранее прокалённое на огне и оттого вздутое крупа, очень быстро разваривающееся в воде. Хорошо бы бросить в варево также и твердые шарики специально высушенного со специями творога, курута, что могут храниться долгое время. Но, увы, курут кончился уже как несколько дней, да и пшенной крупы осталось совсем немного. В последнее время заметно сократилось и поголовье овечьих атар. Если раньше одной бараней тушки было достаточно, чтобы накормить весь десяток, то ныне разрешалось съесть лишь ее треть. Анукеры, что пошли сегодня на штурм деревянной крепости Арусутов, и вовсе ничего не ели с заката прошлого дня. Впрочем, это и правильно. У голодного есть хотя бы крохотный шанс выжить, коли получит стрелу в живот. Зато десяток кипчаков азыда, что охраняет выпас трёногих монгольских лошадей, способных проломить передними копытами твёрдый, едва ли не ледовый наст, раскопать под снегом замерзшую траву, имеет возможность поесть. У животных, кстати, с кормом так же тяжеловато в последнее время. Вот и стараются коняшки раздобыть себе пропитание даже под снегом. Честь обозников стоит признать. Они не воровали у своих, а в общий котел нокеры сбросили кости, что были оставлены именно в предыдущих дневках. Ильчин молодец, придумал эти самые кости с остатками мяса сохранить на морозе и позже сварить из них шорбу, тщательно выварив до такой степени, чтобы все мясо растворилось в похлебке. Густая, ароматная, с насыщенным вкусом, и разварившейся в ней крупой шорба хороша всем, кроме того, что ее приходится очень долго готовить. Но ничего, десяток поставил котел на огонь, как только расселись сумерки, заранее отойдя к самой оконечности выпаса, ближе всего к лесу. Иные ненынукеры стараются держаться от темной части подальше. Летящие за деревья всрелы, пропадающие в глубиду брав воинские отряды вызывают у особы впечатлительных суеверный страх. Но азыт был уверен, на них русуты не нападут. До самой крепости они обстреливали лишь головной тумен. устраивали засады передовому отряду до дозором и перекрывали реку рогатками в мороженый в лёд значит будут делать так и впредь потому его людям беспокоиться нечего о ушли вслед за ордой а вот нокеры других десятков до последнего не учуют аромат шорбы и никто не сунется к ним просто так случайно и до ее готовности осталось подождать уже совсем немного Легкий шелест в воздухе, а после короткий свист прервал умиротворённое ожидание десятка. Ильчин, потянувшийся к котлу со второй порцией пшена, вдруг сильно дернулся, а после неверящим взглядом уставился на свой живот. Чуть выше пупка в нем обнаружилась торчащая из плоти короткая древка болта, пущенного самострелом, а из глубокой раны вниз бодрым ручейком побежала кровь. В следующий миг Кипчак истошно завопил, еще не от боли, что он даже не успел почувствовать, а от ужаса перед скорой и неотвратимой смертью. Хотя молодой нукер пока еще отказывался в нее поверить. Мгновение спустя Азыт уже вскочил на ноги, развернувшись к лесу, но крик его замер на губах, едва вырвавшийся из горла, пробитый вторым болтом. Арбана упал на обжигающий ледяной снег. И последнее, что он успел разглядеть своим гаснущим взглядом, была тонкая цепочка лыжников, спешно бегущих от леса к выпасам. А уже на грани яви монгол успел расслышать яростный боевой клич елецких ратников: "Север! Север!" Резкий удар в вниз сабли сбиваю древко нацеленного в грудь копья. И тут же обратным движением рублю наискось, обрушив остриё на голову кипчака. Клисти от удара отдает острой болью, а враг, пронзительно вскрикнув и выронив копье, падает на снег, орошая его кровью широкой раны. Соратник погибшего, схватившийся за составной лук, рухнул на спину с рассеченным молодецким ударом Ждана горлом, все еще крепко сжимая в пальцах обрубок древка и неотправленный в полет с резень. А я уже ныряю вниз, глубоко присев и пропустив над головой хищно свистнувший палаш подскочившего вправо ворога, встречным движением пластую его живот на точным лезвием сабли, скользнувшей по вражеской плоти чуть ниже плетёного щита. А распрямившись, едва успеваю принять очередную атаку противника, на поднятый перед собой клинок, подставив под удар его плоскость. Шаг вправо, вперед, разворот корпуса, разгоняющий контратаку. И наточенная русская сталь рассекает кольчужную бармицу вместе с шеей татарина, отвратительно скрежетя по позвонкам. Егор, справа! Резкий окрик Бродника заставляет меня развернуться к новой опасности, бешено скачущему ко мне монголу, нацелившему стальной наконечник джиды в мою грудь. На бесконечно долгое мгновение я буквально цепенею от сковавшего тело страха перед стремительно летящим на меня животным. высоко вскидывающим перед собой копыта и сверкнувший на солнце отточенной сталью. Но прежде чем монгол поразил бы меня копьем, в шею его жеребца впивается срезень. Оглушительно заржав, скакун на бегу рухнул набок, предавив собой отчаянно вскрикнувшего наездника. Я шарашно гнулся назад, ища взглядом своего спасителя. И словно приветствуя меня с победной улыбкой, склонил голову, замерзший шагах в двадцати справа за вид. по-прежнему сжимающий составной лук в руках. Спасибо, дружище. Чтобы охватить как можно большую площадь выпасов и, как следствие, угнать как можно больше лошадей и скота, от леса мы пошли тонкой растянутой цепью из луков и арбалетов, сняв всех, кто оказался на виду. Но когда уже достигли животных и начали резать путы на лошадях, со стороны татарских старож, ведомых арбанаями и монголами, последовала бешеная контратака. Причем рассеянные десятки поганых изначально вступали в бой с меньшим числом дружинников, порой разрывая тонкую цепочку рязанских ратников. Однако каждый раз на помощь атакованным товарищам приходили те, кто двигался вперед справа или слева, и в конечном итоге сторожи были в буквальном смысле вырублены. Чуть отойдя от короткой яростной схватки, я встал на недавно сброшенные лыжи и поднял из снега палки. После чего окинул взглядом ратников, подковы гонящих отар скатаилыш и диный табун к реке. Помедлив всего пару секунд, стараясь отдышаться, я снял с пояса боевой рог и прижал к губам, предварительно глубоко вдохнув. В следующий миг над заснеженным полем, бывшим летом роскошным пойменным лугом с густой высокой травой, раздался условный сигнал из трёх повторяющихся протяжных громких звуков. И тут же из леса вынырнули вои сотни, хотя вернее сказать, уже полу сотни кречеты, сжимая в руках за ночь сбитой рогатки, а от отподкова отделилось несколько десятков моих собственных ратников и дружинников Ельца. «К реке, братцы, поспешим к реке. Наш двухсотенный отряд, играющий роль щита остальной дружины, занял позицию на левой оконечности цепи, ближе всего к монгольскому корпусу осаждающему Ижеславец. Такое решение самое правильное и рациональное, хотя и несет в себе определенную опасность. Например, не успеем мы вовремя выставить заграждение из рогаток на реке, и поганых придется тормозить стеной из собственных щитов и тел, что в любом случае очень быстро истончится. И потому как только мы перебили все татарские сторожи на своем участке, я подал сигнал, и вои устремились за мной. А теперь вот мы со всех ног дружно бежим на лыжах к Прони. судорожно глотая морозный воздух широко раскрытыми ртами и уже на берегу начав разбрасывать остатки запасов чеснока зараза, как при этом мешаются садак и колчан прицепленный на пояс, кто бы знал во время схватки их даже не замечал, а тут на лёд приберегите рогульки железные на лёд, здесь ельчане свой запас разбросают наклонившись и чуть присев в коленях, переношу вес тела вперед, И скатываюсь на лыжах с невысокой горки на речной лед, покрытый утоптанными сотнями лошадей снегом. И тут же щедро швыряю перед собой горсть имеющегося чеснока, после чего кричу дружинникам: "Все свои рогульки рассыпаем здесь, а рогатки ставим за сотню шагов". Мои ратники выезжают на лед следом, принявшись активно разбрасывать на участке шириной шагов двадцать и протяженностью во все русло прони противотанковой ежи на минималках. Зато с заостренными шипами. Как ни кинь, всегда один заостренный конец будет смотреть вверх, ожидая, когда на него напорится неподкованный копыта монгольского скукуна. А вот вся целиком Елецкая сотня занимает позицию на низком берегу чуть позади левее нас. Соратники ударят во фланг подступающим по реке поганам и ненадолго задержат их, коли последние попытаются обойти рогатки по вполне проходимому участку бывшего пойменного луга. Мои же бойцы отступят за линию рогаток к квоем кречета, по крайней мере, так было задумано. Эгей, смотрите, уже скачут. И это не кипчики, тургауды, судя по броне. Но у Луковое быстрее рассыпайте и назад, быстрее. Первым избавившись от собственного запаса чеснока, я неотрывно следил за татарами, осаждающими град, и первыми увидел во весь опор скачущих к нам всадников, сверкающих на солнце ламелярных панцирей. Они приближаются к нам столь стремительно, что от внезапно подступившего страха ноги на мгновение стали ватными. Но, взяв себя в руки волевым усилием, я тут же предупредил своих бойцов и первым же подал пример, показав врагу спину, защищенную перекинутым на нее щитом, и что есть сила, начав катить на лыжах в сторону рогата. Благ, что рогульки мы практически уже все рассыпали. Расстояние между нами и тургаудами изначально было довольно значительным, но сокращается оно крайне стремительно. Все же по речному льду, кое-где присыпанному снегом, а кое-где и открытому, на широких лыжах не разгонишься. А монгольские телохранители считают себя заговоренными, не иначе разгонят со столь бешеной скоростью по проне, и как не бояться, что лошадь поскользнется, да навернется на полном скаку. Хорошо, что отары, скота и скота ялы шедём и выгнали именно на реку. показав противнику цель. И, по всему видать, преследуют нас не горьким опытом гвардейцы, павшего бури, а воины бурундая, что слышали о подлых уловках с чесноком, да в полупогоне о них совсем позабыли. Но ничего, напомним, главное успеть убежать, того, что всадники настигнут нас на скаку, я особо не боюсь. Рогульки железные конным так просто не пройти. Другое дело есть, начнут обстреливать. По крайней мере, их мощные биокомпозитные луки позволят достать нас до того, как сами монголы напорются на ежи. Это понимают все ратники, а потому наш стремительный драп со стороны выглядит как суматошное испуганное бегство. И оно обязательно будет в преследующих нас инстинкт охотника, заставляя тургаудов ускоряться все сильнее. В тот миг, когда с легким свистом и шипением на нас обрушились монгольские срезни, я пропустил разгоряченный бегом. Просто в какой-то момент в спину вдруг что-то чувствительно ударило, а где-то в стороне слева раздался пронзительный крик боли. Обернувшись, я краем глаза успел разглядеть торчащие из щита перённые древко, а после увидел ратника, присевшего на лёд с пробитым стрелой бедром, и поколебавшись всю секунду, бросился к нему. Однако моя помощь оказалась абсолютно лишней. К дружиннику с обеих сторон подбежали его соратники, рывком поставили на ноги. Двигаясь как единое целое, троица воинов пошла вперед, но со скоростью гораздо меньшей, чем у прочих лыжников, что неминуемо сделало русичей удобной мишенью. Спустя всего пяток секунд в маленькую группу ударил град сразу из десятка срезней, свалив уже двух человек, подранка и одного из санитаров. Второй же злобно ругнувшись, развернулся к врагу. И выхватив из-подвешенного на поясе саада лук до да стрелу из колчана, приготовился подороже продать свою жизнь. Ну уж нет, герой, в одиночку ты не помрешь». «Вой, стой! Луки к бою, уделаем выродков. Баранебойно, навесом. Команду я отдаю, уже выхватив свой биокомпозит и наложив стрелу на тетиву. Дорога так остаётся шагов тридцать, до монголов около сотни, не больше. И расстояние это стремительно сокращается с каждым мгновением. А значит, еще десяток секунд, и тургауды напорятся на чеснок. Ну вот тогда и отступим, подобрав всех раненых, а пока бей. Глазомер Егора, и его опыт стрельбы из лука меня еще ни разу не подводили. Привычно расставив ноги на ширине плеч, носок левый смотрит на приближающегося противника. Я развернулся к врагу левым боком. В таком варианте я сам становлюсь узкой и довольно сложной мишенью. Задрал левую руку с биокомпозитом вверх градусов это под 45, чтобы выпущенная стрела взлетела в воздух и уже после, описав дугу, обрушилась сверху на скачущих всадников. После чего оттянул ее оперенный конец к подбородку и, выкрикнув команду, одновременно с тем, разжал пальцы на хвостовике. Стрела с граненым наконечником взлетела в воздух. И тут же к ней присоединилась еще полсотни бронебойных сестер. Грозно зашелестев в воздухе, Рой оперенной смерти устремился к Тургаудам и где-то на полпути над нашими головами встретился с градом монгольских срезней. Несколько стрел, встретившись в полете, отвесно упали вниз. Завораживающая картина, если забыть, что и враг стреляет по тебе. Негромкий шелест чего-то настолько близкого, что невольно цепенеешь от ужаса, замерев, потянувшись к колчану. И тяжелый удар в грудь прямо под горло заставляет меня пошатнуться и вскрикнуть от боли. Однако же меховая накидка и прочная кольчуга защитили тело от двузубого монгольского срезни. Лишь к ногам упала его обломанное древко. Поганые по каким-то неизвестным мне причинам других наконечников не используют, и это меня и спасло. Зато наши граненые достают тургаодов, выбив не меньше десятка гвардейцев из сёдел, да прокинув трёх садников вместе со скакунами. Впрочем, этого было мало, крайне мало, чтобы остановить стремительный бег всадников. Оглянувшись по сторонам, я с болью в сердце заметил, что упало на зиму уже не меньше пяти моих раненых ратников. Но тут вдоль скученной на льду прони колонны кочевников ударил град из полусотни арбалетных болтов, выпущенных ратниками Твердислава Михайловича. И залп елецкой дружины был как минимум вдвое результативнее. Не менее двух десятков бронированных монголов просто вышибло вышеоблыс сёдёл. Правда, от середины колонны тут же отделился довольно внушительный отряд ханских телохранителей, направивших своих лошадей на снег низкого берега, навстречу ельчанам. Как вдруг истошное, оглушительное конское ржание огласило окрестности. Неподкованные жеребцы, напоровшиеся с разбега на чеснок, плохо различимы в утоптанном снегу, особенно когда во весь опор скачешь на замерших пешцев врага. Дико оглушительно взревели, падая на лед или пытаясь встать на дыбы. При этом их еще и таранят напирающие сзади животные, чьи наездники так и не успели затормозить. А Мгновением спустя к лошадей добавился отчаянный крик монголов, придавленных сотнями килограммов живого веса и также напоровшихся на рагульки при падении. Узкие, тонкие и довольно длинные жалои ежей как нельзя лучше подходят для пробития любого доспеха. А в воздух из-за спины уже взлетели стрелы полусотни кречета, и всего удар сердца спустя к ним добавились наши собственные дары смерти, все с теми же бронебойными наконечниками. «Все, уходим. Помогите раненым и сразу к лесу, сразу. Вдобавок к своим словам я вновь прижал к губам рог, и в этот раз протрубил в него лишь единожды, подав сигнал отхода и дядьки и воеводе. Да, на льду теперь образовался настоящий завал из туш животных и людских тел. Здесь противник еще не скоро пройдет. Но уж больно резво турговоды бросились в обход по низкому берегу, коли промедлим, окружат. А в ближней шибке мы бронированным гвардейцам не соперники. Стараясь замедлить противника, второй арбалетный залп дали ратники Ельца, пока еще на пределе боя самострелов. Эх, всем хорошо это оружие, только перезаряжается долго. Вердислав Михайлович, отводи людей, отводи. Мой отчаянный крик, как кажется, заглушает рёв раненых людей и животных. Но когда я уже вновь хотел затрубить в рог на грани слышимости, вдруг различил знакомый голос воеводы. Мы прикроем, третий раз стрельнем и тоже отступим. Что ж, раз так, прикрытие нам действительно не помешает. Вои кречет, и -то только вступили на берег, а мои вои буквально на руках тащат нескольких раненых. Заготовленные волокуши дожидаются нас только на границе леса, а до него ведь еще нужно успеть добежать. Так что пускай порубежники нам помогут. Проходит всего пара-тройка минут заполошного бега, а я уже едва ли не выбился из сил. Тяжело хрипя и в очередной раз стерев стекающий в глаза пот с албай бровей, я замираю на месте, осмотреться и хоть немного восстановить дыхание. Что же, сатарами овец и лошадьми получилось вполне успешно. Полные дружинники Захара Глебович обогнули скотину по льду и успели отогнать ее на полверсты, так что хвост колонны теперь уже едва ли не теряется из вида. А остальные гриди, вставшие на лыжи, также отступают к лесу довольно спешно, метрах в метрах перед нас. Если что, на помощь поспеют, но лучше бы этого если что не случилось. Обернувшись к противнику, я замер в предвкушении. Ворог уже практически поравнялся с полоской чеснока, разброснув в снегу у берега. Всего пару мгновений спустя первые всадники добрались до рогулик, и вновь раздалось оглушительное лошадиное ржание, вновь на снег валятся скакуны с отчаянно кричащими наездниками. Вот только на берегу полоса преграды вышла заметно уже и усеяна она ежами не столь густо. Не менее половины следующих впереди тургаудов сумели прорваться сквозь нее без потерь, хоть и замедлились. Но в следующую секунду в них ударил третий залп порболетных болтов. После чего Вои Твердислава Михайловича спешно встали на лыжи и устремились к лесу. Поспешим, братцы, нужно быстрее уходить. Вновь несколько минут заполошного бега, и вот спасительная полоса деревьев уже в двадцати шагах от нас. Но, в очередной раз обернувшись, я замечаю, что монголы после непродолжительного замешательства, сумевшие миновать линию ежей, пусть и не без потерь, уже практически нагнали елецких ратников. Несколько порубежников пали, сраженные стрелами. Да не менее десятка воев сгинула под копытами, саблями и копьями тургаудов, пытаясь помочь своим раненым, а в итоге принявших смерть в одиночку. И хотя нас, с ельчанами, разделяет метров сто двадцать от силы, ханские телохранители догоняют их вдвое быстрее, чем те поравняются с лесом. "Их братцы, еще чуть-чуть поднажать вам". Тихо проговорив это себе под нос, я закричал уже гораздо громче. «Вои! Раненых на волокуше, остальные приготовят луки. Бьем бронебойными навесом на весах на полтораста шагов. Так только наши приблизятся, отрезаем их от погони. Дружинники кречат, а только, только поравнявшиеся с нами также замирают на месте, вытягиваясь в одну линию изготавливаясь к стрельбе. Вот он, момент истинной проверки мужских душ и сердец. Замерев на месте, мы ведь и сами подставляемся. Сложно это, вновь рисковать с собой, когда спасение столь близко. Но никто не дрогнул, не попытался трусливо отступить в дубраву. Не зря говорят, русские своих не бросают. Видать, издревле эта лет святая истина была известна нашим воинам. Бей! Воздух кучно взмывает под сотню стрел, и описав широкую дугу, они градом хлестнули по вырвавшимся вперед тургоудам. На зим падает немного поганых, может, всего десяток, но это весь десяток панцирных всадников, едва не настигших наших соратников. Да и густо впившиеся в снег стрелы, – какое-никакое препятствие для монгольских лошадей. Бей! Очередной залп бронебойных даров смерти еще гуще врезается во врага. Потери монголов растут, заставляя их замедлиться и даря драгоценную фору нашим соратникам, но и в ответ уже летят вражеские срезни. Пока правда не прицельна, перед нами падают. Но это же и хорошо, ведь поганые покуда оставили в покое дружинников Твердислава Михайловича. Бей. Очередные вырвавшиеся вперед гвардейцы падают на землю, пронзенные двумя-тремя стрелами вместе с лошадьми. И это становится последней каплей, охладившей пыл степняков. Играет нам на руку и то, что совсем близко к лесу татары свой скот не подводили, и здесь снег не вытоптан. что заставил Тургаудов поневоле невеле темп. Часть наездников уже и вовсе замерли на месте, правда, натягивая при этом тетивы своих биокомпозитов. Щиты! Сам я едва успеваю перехватить свой собственный из-за спины, да кое-как закрыться им, одновременно присев. Так меньше шансов, что срезень зацепит незащищенную ногу. Моему примеру следуют и прочие вои. Как раз вовремя сверху на сотню густо посыпались монгольские стрелы. В этот раз мне крепко везет. Ни один дар смерти не угодил в щит и даже не упал рядом. А выглянув из-за кромки щита, я обнаружил, что преследующий нас вороги замерли, а большинство их и вовсе разворачивают лошадей к реке, видно, вспомнили, что скот их угнали. Но самое главное, Ельчанам осталось добежать до леса всего с полсотни шагов, и ханские телохранители их уже никак не нагонят. Все, братцы, отходим к деревьям, за ними укроемся, вороги не достанут. А мы сами поганых теперь и чаще достанем.